Глава третья. Мысли из Тосканы Эмили Робертсон. Летние вечера в Тоскане с холодным белым вином, со звездами, которые зажигаются над дальними холмами — это то, ради чего стоит жить. Летние дни могут быть жаркими и полными ссор, дети ругаются, супруг охвачен сумасшедшей идеей создать заливной лук на нижнем поле. В месте, где дождей летом выпадает не больше чайной чашки. В супермаркете полно туристов, покупающих низкокачественные сосиски для своих вездесущих барбекю. После обеда все замедляется и угнетает, тяготит сожалениями о лишнем бокале вина за обедом. Но вечера? Вечера идеальны. Запах лимонов, доносящийся из цитрусовой рощи аромат жареного розмарина, стаи птиц, возвращающиеся домой, торе Альбана, чтобы гнездиться. Именно за этим мы приехали в Италию. Эмили сидит на террасе со стаканом теплого безалкогольного пива в руке и думает о том, что застряла в чужой стране с тремя детьми, без мужа, без денег и с больной на голову уборщицей. И запах лимонов из цитрусовой рощи Уже совсем ее не утешает. Тосканская ночь темна, Полна тяжелой пульсирующей черноты, Которая никак не связана с отсутствием света, Скорее вызвана присутствием тьмы. Надрывный стрекот сверчков Звучит как глубокое дыхание, Хриплое и спокойное. За оливковыми деревьями там где строят бассейн, виднеется отблеск белых камней. Что будет теперь с ним, любимым символом экспатрианской жизни пола? Рабочие, кажется, на лето объявили забастовку. Но что будет, когда они вернутся осенью? Эмили не под силу будет контролировать строительство бассейна в римском стиле с мозаичной плиткой и терракотовым обрамлением. И есть ли у них вообще деньги, чтобы за него заплатить? Она должна поговорить с Полом о деньгах. Слабый ветерок шелестит сквозь виноградные лозы склоном ниже. Эмили дрожит, но не возвращается в дом. После дневной жары холод бодрит. Ей сложно думать днем. Мозг, расслабленный и вялый, волочится по тому же утомленному кругу идей, пока она таскает свое тело по дому и саду от тени до тени. Сейчас она почти чувствует, как в голове затрепетала жизнь. Что ей теперь делать? Неужели правда продать все и вернуться в Англию? На секунду она позволяет себе подумать об этом. Квартира в Брайтоне со светлыми полами из дерева и блестящей мебелью. Она каждый день маршем шагает на трудную, но действительно творческую работу. Дети, счастливые и уверенные, скачут рысью в чудесную английскую общеобразовательную школу. Ту самую, которая по-настоящему заботится о духовном воспитании ребенка, оставаясь верной своим социалистическим принципам, ту, которой не существует. Она даже видит эту квартиру. Открытое лицо их датской айпэйр. Айпэйр называют молодых людей, желающих познакомиться с другой культурой и выучить язык другой страны, проживая в принимающей семье и выполняя в ней определенные обязанности. Ее опытную веснущатую руку в руке Чарли, когда она ведет его на пляж после детского сада. Они будут собирать камешки, а потом раскрашивать их, На сосновом столе будет лежать The Guardian. Боже, как же она соскучилась по английским газетам. В этой яркой фантазии нет места мужчине. Она правда думает, что Пол ушел навсегда. В тот раз, когда у него была интрижка, она уехала в Брайтон. Но он пришел за ней, он умолял ее вернуться. Она помнит слезы такие непривычные в его самоуверенных голубых глазах, помнит как они гуляли по ветреному пляжу, как Пол сказал, «Я был бы никем без тебя, ты для меня все. Если ты уйдешь, я не знаю, как буду жить дальше». Она помнит отчетливый мыльный вкус кофе, который они пили в кафе на берегу, чашки из толстого фарфора со следами ее губной помады, Бродягу за соседним столом, который медленно разворачивал газетные свертки со своими пожитками. Она помнит, как пол вздохнул с облегчением, когда она сказала, что ж, ладно, давай попробуем еще раз. Она видит все это, сидя на террасе в чужой стране, но не видит пола, слышит его голос. Наш брак окончен но его лицо как будто в тумане мужчина за которым она была замужем семнадцать лет уже в прошедшем времени который подарил ей троих детей который любил ее и которого любила она она совсем не может его вспомнить смутно видятся темные волосы широкая талия белые зубы грубая утренняя щетина она может почувствовать как его лицо прижималось к ее, когда они в последний раз прощались. Не забудь позвонить Романа насчет подъездной дорожки. Сказал бы он это, если бы хотел уйти от нее. Неужели он так и думал бы о своей ссоре с соседом-фермером из-за права доступа к дороге? Не было ни подсказки, ни намека, что они в последний раз обнимают друг друга вот так, с такой привычной интимностью, легким прикосновением к щеке, едва заметным поглаживанием. Если бы она знала, она бы что-то сделала, изменилась, стала бы более живой, менее мечтательной. Конечно, она не позвонила Романа насчет дорожки. Неужели это и правда? Все, так заканчиваются соотношения? Она вспоминает, что когда расставалась с Майклом, большой любовью ее студенческих лет, она чувствовала неимоверное отчаяние. Разве она сможет встретить кого-нибудь почти настолько же идеального? А ведь ей было всего двадцать два, черт возьми. Теперь ей сорок один, и если Пол ушел от нее, она даже представить не может что когда-нибудь встретит другого мужчину, не то, чтобы ей и хотелось. Прошлое, где она вечно молода и летит через весь квартал, чтобы встретиться с Майклом, прошлое, в котором длинные волосы развиваются за спиной, а стройные ноги в выцветших джинсах еле касаются травы, это прошлое гораздо более привлекательно. Ей хотелось бы открыть компьютер и просто вернуться в юность. Один клик, и она там. Она могла бы найти в соцсети имя Майкла и вернуться в прошлое по этой знакомой комбинации букв. Ей нужно ложиться, иначе завтра она будет соображать еще хуже. Может, последнее письмо Петре одним глазком посмотреть аккаунт Она так близко к нему, всего один клик. Но она колеблется, не делает этого. Пока нет. Наверху в комнате с высоким античным потолком Перрис тоже вспоминает прошлое. — Магазин «Карпоне Ватерхаус», — перечисляет она. — Отель «Бетхофс Армс». — Закусочная «Билла Бургерс». — Супермаркет «Теско -метро». ресторан Вайн-бар, банк HSBC. Медленно от здания к зданию она воссоздает в памяти путь от их лондонского дома до станции метро. Если сильно сосредоточиться, можно увидеть коробки из-под бургеров, выброшенные листовки, похудеть за две недели, узнай как, хромированные столики возле кафе, ожидающие того самого мифического солнечного дня. Она видит пыльные платаны и заколоченные окна офиса такси. Видит кафе, где они с кесси однажды встретили кого-то, кто бывал в Эст-Энде. Видит магазин, где ей купили первый велосипед, на котором торжествующе ехала домой по собачьему дерьму и битому стеклу. Она видит станцию метро со знакомым красно-голубым знаком, который пронзает ей сердце стрелой. Станция Клэпхэм-Камом. Она лежит и тихо льет слезы по северной линии. Название одной из линий лондонского метрополитена. Дальше, по северной линии, в Кеннингтоне, Майкл Бортницкий быстро одевается, собираясь на работу. Меньше чем через час он будет проводить экстренную операцию 18-летней девушки, которая попала в аварию. Однако этот факт не сильно его беспокоит, когда он натягивает толстый свитер, летняя ночь холодна, и наклоняется завязать шнурки. Такие ночные вызовы – обычное дело. К тому же доктору нельзя думать о таких вещах, как молодость, перепуганные родители, кошмарная кровь на дороге. Он может думать только об операции, хирургическом разрезе, в столе в сиянии искусственного света. Майкл тихо напевает, берет телефон и ключи от машины с прикроватного столика. Он застегивает часы и смотрит на крепко спящую жену. Может, стоит ее разбудить, чтобы напомнить, что им с Джессикой утром к врачу? Он решает, что не стоит. Она только устроит истерику и скажет, что он ей не доверяет. Джессика вспомнит. Майкл смотрит на часы. 3:45. Час, которого страшатся врачи, час, в который умирает большинство пациентов. На кухне темно. Тихонько жужжат электроприборы. Майкл берет бутылку воды из холодильника и пьет большими глотками. Времени поесть нет. На микроволновке горит зелёным 03:55. На секунду он замирает в темноте глядя прямо перед собой. А в Тоскане, паре километров от виллы сирена, мужчина по имени Рафаэль смотрит в могилу и улыбается.